Правда, уже был стариком, но в нем было что-то безлетное, и он выглядел мужем. А теперь где государственный человек? Где железная воля? Где каменность взора? Струящая одни только в вихре холодное, бесплодное, мозговые, ничесть. Где каменность взора? Нет, все отступало перед старостью. Старик перевешивал все — положение в свете и волю. Поражала страшная худоба, поражала сутуловатость, поражали и дрожание нижней челюсти, и дрожание пальцев, и, главное, цвет пальтеца. Никогда он при ней не заказывал этого цвета одежды. Так стояли они друг против друга — Аполлон Аполлоныч, не переступая порога, и Анна Петровна над столиком с дрожащей и полурасплесканной чашкой крепкого чая в руках. Чай она расплескала на скатерть. Наконец, Аполлон Аполлоныч на нее поднял голову. Пожевал он губами и сказал, запинаясь, «Анна Петровна!» Он теперь отчетливо осмотрел ее всю. К полусумеркам привыкли глаза. Видел он все черты ее на мгновение просветились прекрасно. И потом опять на черты набежали морщиночки, одутловатости, жировые мешочки. Ясную красоту детских черт они облагали таки огрубением старости. Но на миг все черты ее просветились прекрасно, а именно, когда резким движением от себя оттолкнула она сервированный чай. И как-то вся рванулась навстречу, но все же не тронулась с места, а лишь бросила из-за столика там губами жующему старику Аполлон Аполлоныч. Аполлон Аполлоныч побежал ей навстречу. Также он бегал навстречу и два с половиной года, чтобы просунуть два пальца, отдернуть их и облить холодной водой. Побежал к ней, как есть, через комнату, в пальтеце, со шляпой в руке, Лицо ее наклонилось к лысине, голое, как колено, поверхность громадного черепа до да два оттопыренных уха, ей напомнили что-то. А когда холодные губы коснулись руки ее, замоченной расплесканным чаем, то сложное выражение черт у нее тут же сменилось нескрываемым чувством довольства. Вы представьте себе, что-то детское вспыхнуло, проиграло и затаилось в глазах. А когда разогнулся он, то фигурка его перед ней выдавалась даже с чрезмерной отчетливостью, обвисая брючками, пальтецом, никогда не бывшего цвета и множеством новых морщинок, двумя разрывавшими все лицо и новыми какими-то взорами. Эти два вылезающих глаза — не показались, как прежде ей, двумя прозрачными камнями. Проступили в них неизвестная сила и крепость. Но глаза опустились. Аполлон Аполлоныч, порхая глазами, искал выражений. — Я, знаете ли, — подумал он и кончил, — приехал засвидетельствовать вам, Анна Петровна, почтение и поздравить с приездом. И Анна Петровна поймала растерянный, недоумевающий, просто мягкий какой-то сочувственный взгляд, темного василькового цвета, точно теплого весеннего воздуха. Из соседнего номера раздавались хохот, возня. Из-за двери разговор тех же горничных и рояль откуда-то снизу. В беспорядке разбросаны были ремни, редикюльчик. Кружевной черный веер, граненая венецианская вазочка, до да комок кричащих лимонных лоскутьев, оказавшихся кофточкой. Уставлялись крапы обои, уставлялось окно, выходящее в нахально глядящую стену каких-то оливковатых оттенков. Вместо неба был дым, а в дыму Петербург. Улицы и проспекты, тротуары и крыши, изморось приседала на жестяной подоконник там». Не свергались холодные струечки жестяных желобов, а у нас не хотите ли чаю? Начинается забастовка.